Кутузов, как и все старые люди, мало сыпал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большую частью не спал и думал. Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, больную, изуродованную голову на пухлую руку, и думал открытым одним глазом присматриваясь к темноте. С тех пор, как Бениксон, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и канун его болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он. Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время — вот мои воины-богатыри, думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен. Ранен так, как только могла ранить вся русская сила. Но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелламии и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства. Надо было ждать. Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступление, думал он, к чему? Все отличится. Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело от того, что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело. И какие искусные маневры предлагают мне все эти. Им кажется, что когда они... «Выдумали две-три случайности?» — он вспомнил об общем плане из Петербурга. «Они выдумали их все, а им всем нет числа». Неразрешенный вопрос о том, смертельно или не смертельно была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой у Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно, всем существом своим, Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время... Тем нетерпеливее он становился, лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности так же, как и молодежь, но стою разницей только, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи, чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движение наполеоновской армии, всей или частей ее, к Петербургу, на него, в обход его, придумывал, чего он больше всего боялся, и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов. Но одного, чего он не мог предвидеть, — это того, что совершилось, того безумного судорожного метания войска Наполеона в продолжении первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, метания, которая сделала возможным то, о чем все-таки не смел еще тогда думать Кутузов, совершенное истребление французов. Донесение Дорохова о дивизии Брусье, известие от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы, все подтверждало предположение, что французская армия разбита и собирается бежать. Но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он со своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего-нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее, и чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы, все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры со штабными, письма к мадам Сталь, которые он писал из Старутина, чтение романов, раздача наград, переписка с Петербургом и тому подобное. Но погибель французов, предвиденная им одним, Было его душевное, единственное желание. В ночь одиннадцатого октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом. В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова. «Эй, кто там? Войдите, войди!» «Что новенького?» — окликнул их фельдмаршал. Пока Лакеев зажигал свечку, Толь рассказывал содержание известий. «Кто привез?» — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча своей холодной строгостью. «Не может быть сомнения, Ваша Светлость! Позови! Позови его сюда!» Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати, И, навалившись большим животом на другую согнутую ногу, он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его. — Скажи, скажи, дружок, — сказал он Болховитинову своим тихим старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. «Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки, а? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так, а?» Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано. «Говори, говори скорее, не томи душу», — перебил его Кутузов. Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось. Он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону к красному углу избы, черневшему от образов. «Господи! Создатель мой!» — внял. Ты молитве нашей, — дрожащим голосом сказал он, сложив руки, — спасена Россия! Благодарю тебя, Господи! И он заплакал.